примечание автора Прежде чем писать эту книгу, я провел обширное исследование, и меня задачили две электроэнцефалограммы Билли Миллигана. Они были сделаны в мае 1978 года различными врачами в ходе осмотров, проводившихся в больнице Хардинга по распоряжению суда. Современные исследования проливают свет на загадочные ЭЭГ Миллигана. Доктор Фрэнк путным младший психиатр из Национального института психического здоровья, обнаружил, что у различных личностей пациентов с множественной личностью физиологические показатели значительно отличаются как друг от друга, так и от базовой личности, включая кожно-гальванические рефлексы, рисунки волновой активности мозга. Недавно я беседовал с доктором путным по телефону и в том числе обсудил с ним исследования волновой активности мозга которую он представил в мае 1982 года на съезде Американской психиатрической ассоциации в Торонто. Он взял десятерых человек с диагнозом «множественная личность» и провел ряд тестов в контролируемых условиях, в каждом случае работая с базовой личностью и двумя-тремя «альтер-эго». В качестве контрольной группы использовались 10 здоровых человек того же пола и возраста, которые получили указание придумать себе субличностей, включая подробную историю черты характера и поупражняться в переключении между этими персонажами. Тесты проводились в случайном порядке для основной личности и каждого альтер в течение пяти дней. В целом делалось от 15 до 20 тестов на каждое физическое лицо. Контрольная группа и их воображаемые личности — не демонстрировали существенных различий в рисунке мозговой деятельности, а альтер-эго людей с диагнозом множественной личности заметно отличались друг от друга и от своего ядра. Согласно публикации в Science News 29 марта 1982 года, результаты исследования доктора Путнема совпадают с данными, полученными в Институте жизни, расположенном в городе Хартфорд, Коннектикут, где психолог Колин Питбладо провел работу с четырьмя личностями одного пациента с расщеплением. Узнав об этом исследовании, я снова отыскал в своих архивах ЭЭГ Миллигана, сделанные за четыре года до того, как Путнам представил результаты своего исследования. 9 мая 1978 года доктор медицины пр Р. Хайман характеризовал электроэнцефалограмму как атипичную, поскольку на ней наблюдалась активность тета- и дельта-волн. Это медленные волны, которые, как правило, не наблюдаются в деятельности мозга бодрствующего взрослого, но проявляются у детей в правом полушарии мозга. Доктор Хайман написал, что это отклонение вызвано, скорее всего, технической неполадкой. Но он отметил, что, тем не менее... Технический специалист не смог этого ни подтвердить, ни опровергнуть, даже несмотря на то, что электрод был заменен. Доктор Хайман рекомендовал повторить эго. 22 мая 1978 года доктор медицины Джеймс Паркер отметил, что атипичного участка, появившегося на первой эго, на второй нет. На ней виден прерывающийся фоновый альфа-ритм маркер написал в отчете, что на этой ЭГ наблюдается атипичное сочетание тета и дельта волн с обеих сторон, а также височные острые волны с обеих сторон. Острые волны, по его словам, могли быть эпилептиформны. Как сообщил мне доктор Фрэнк Путнам, в 10-15% случаев у протестированных им пациентов со множественной личностью — на ЭЭГ наблюдалась аномальная волновая активность мозга, и что в прошлом таким людям ставился диагноз «эпилепсия». Он также добавил, что аналогичные результаты, то есть нетипичные ЭЭГ у лиц с множественной личностью, получали и в Гарварде. Когда я продемонстрировал описание ЭЭГ Миллигана сертифицированному техническому специалисту по ЭЭГ, он меня заверил, что они наверняка принадлежат разным людям — Мне кажется, что согласно проведенным в данной области исследованиям, это говорит о том, что в больнице Хардинга ЭЭГ делали различным личностям, вероятно, детям. О значимости своей работы доктор Путнам сказал, исследования, проведенные на пациентах с множественной личностью, будут полезны всем, так как они расширяют наши представления о контроле над телом и разумом. По сути, я даже думаю, что множественные личности могут являться экспериментом природы, который поможет нам лучше познать себя. 20 июля 1982 года Афины Агаю